Между тем и баби лето проходило. Не успели они заклеить окно, как наступили зимние холода, но паровое ещё долго не включали. Саш всё не шла. Андрей был уверен, что она опять заглянула в свою компанию. И поуде для этих заглядываний он давно уже знал наизусть. Светки достали временное платье, не её размер. Надо примерить. А у Мишки день рождения. Слушай, к Вигину приехал дядя из Армении. Навёз кучу экзотических разновидностей. А у Славки новое Lefe Gerard. Ясно. М. Кешпреглесепта, говорят, гениальный. Гениальный. Угу. Да-да-да. начало верты, где она здесь сокыл ко. Метерва. Здесь, смотри, здесь за занавеской мелькают. А здесь остановки нет, а мне пожалуй уста. Шофёр вовту, все больше и больше. Здесь остановки нет, а мне пожалуй. Не было конца всегда новым поудам и соблазнам. Сначала мы ходил с Сашей. Ребята были милые. Они ели картошку в мундире, перепод гитару песни, азартно философствовали, перемывая попутно косочки президентам, соседям, поэтам и Господу Богу. Но постепенно он стал уставать от этих интеллектуально-картофельных болов, которые могли быт иногда душны для жизни, а представлялись участниками единственным и полным её воплощением. В спорах с Сашей он сам себе казался чеховским героем талдычащим о пользе труда, а она отвечала ему всегда: жить хочу, Андрюша, просто жить. Он проснулся легко, словно порвалась лента и вспыхнул свет. Вспыхнули в темноте сияющие Сашины глаза. Саша поцеловала его и сказала шёпотом: "Я целую тебя. Я тебя глажу. Я тебе тёплого рябчика принесла. Отпусти. Пусть ещё полетает. Садист. Он уже не может летать после духов, ты не летает. А, так это задушенный рябчик. Ты дотащила сюда. Где ты была, гуляющая? А что ты? Я же тебе говорила, сегодня был день рождения у Киши. Это у того mm. у субтильного, mm -hmm. который похож на плащ повешенный без плечиков. Андрюш, ну зачем ты притворяешься глумом? Я все хотел спросить, сколько у вас в классе было человек? А, кажется, тридцать девять. Не помню, а что? Мне казалось почему-то, что триста шестьдесят семь. Всё думаю, что за замечательный такой клопс. А, -а, а, ты устраиваешь мне сцену. Как это я сразу не догадалась. Ты да, олепчик, да. ты ту. <свят> Причила тасоть мне. За что не понимаю, буржуйм от Маяковского досталось. Андрей встал, нащупал на столе пачку шипки и закурил. И тут вместе с первым глотком дыма ему стало Вдруг до испуга ясно, что та миттельность сегодняшнего ожидания происходила не столько от любви к Саше, сколько от чувства кромешного одиночества. Саша, Саша, да что уж там? Зови меня просто Жучка. Мне было плохо без тебя. О, не смеи больше на меня кричать. Ладно, я только буду тебя немаленько побивать для порядка. Только попробуй, Сашка, наверное, тебе летом поступать, это все шляшь. Ну почему обязательно поступать? Может быть я раздумала. Ты серьезно? Серьезно. Слушай, в том смысле, что я имею право раздумать, имею ну, право надумать. Ну не тяпитесь. Стены, например, маникюры. Ну или педикюр. Вполне. Это знаешь, какие деньги? Деньги это прекрасно. Мы их каждый день будем солить, вымывать, тушить, печь еще на черный день хранить в морозильнике. Или до морозильника все же не дойдет. Помнишь, я тебе рассказывала о бабке Вере, которая копила на матрас? Угу. Когда я в тебя влюбилась, я всё думала, что мы поженимся и купим бабе Вере матрас. Это, понимаешь, представлялось мне тогда задачей жизни. Именно так вот вместе поженимся и купим ей матрас. Ой, Господи, как это было прекрасно. А сейчас, понимаешь, Я сейчас ничего так вот очень не хочу. М-м. Mm. Я люблю тебя, мне с тобой хорошо. Mm. Но я не знаю, что со всем этим делать. М-м. Mm. Андрей вышел на кухню, поставил чайник. После лекции так страшно хотелось пить. Он зажёг газ. Форма пламени напоминала ему голубую ёлочную звезду из фольги. Можно ли поклоняться этому огню, почему-то подумал он. Он засыпал на ходу. Кажется, ему хотелось быть пионером, жить в общей палатке где-нибудь в Артеке, волноваться только о том, что неделю не писал домой, любить какую-нибудь девочку или даже двух, и хотя бы одну из них безнадёжно. Думать, какая неприятность, что завтра в море будет холодная зелёная вода. Ему хотелось исчезнуть в это беззаботное пространство. Вдруг из комнаты раздался неимоверный силы гром, сквозь него он расслышал тонкий женский крик. Супавший в живот пустоту испуга Андрей бросился к дверям. Транзистор был включен на полную мощь. Что? Что такое? Там же соседи. А соседи сегодня не ночуют. Сашенька лежало поперек тахты, закинув руки за голову. В её позе вылопки в этом движении была какая-то влекущая и по-срёстенно себе стыдство. Сашкой. А. Сашей. -а, -а. А, -а, -а, -а. А, -а, а. Ты там? А -а -а -а. Ой. Ой, чайник. Ой, слышишь? Ты забыла включить чайник. Какой какой чайник? Mm. Сегодня поправимое случается раньше, чем случается. В университет Саша снова не поступила. Андрей стал работать в школе, в университете перешёл на вечернее, и всё у них пошло по-прежнему. Под Новый год Саша сообщил ему, что ждёт ребёнка. Весной ей предложили лечь в больницу на сохранение. Она тянула. Через неделю было её день рождения. Кончилось тем, что накануне дня рождения Сашу в тяжёлом состоянии увезли на скорой. Утром в коротенькой записке она написала, что у неё выкидыш. Андрей не умел переживать смерть ещё не рождённого ребёнка, ему было жалко Сашу. Нежные ручьи проносили мимо древесный сор. Голые ветки деревьев были так плотно облеплены воробьями, как будто они там росли. Случилось страшное. Но он испытывал какого-то иного рода беспокойство, как будто этому страшному только ещё предстояло случиться. Он достал со сache банальный апельсин и подолгу сидел напротив её окна в боничном скверике. Они списались с Ольгой Ойповной, и в конце мая Саша уехала во Торуз. Андрей радовался каждому её письму. С ума сойти. Я попала прямо в лито. Могу тебя о нём рассказывать хоть всю ночь. А. Я теперь отличаю пение иволги от соловья и начинаю разбираться в птичьих яйцах. Играем с соседской Олишкой, ей 6 лет. Она ловит бабочку и кричит: "Бабочка, ну если ты сейчас не поймаешься, я тебя изобью". Чем-то мне это напомнило меня недавнее. давнее. Да не ум все хорошо, а ночью он снится мне, понимаешь? Просыпаюсь в слезах. Слушай, слушай, слушай, я я поймала одного карася и плотвы целую горку. Как хорошо, если бы ты знал. Видно, как под розовыми облаками ходит темная щука. Когда долго не клюет, рыбаки говорят: учим поплавок плавать. Я приеду к тебе, добрая, спокойная и влюблённая. Ах, если бы ему знать, что никогда так не бывает худо, и никогда мы так не далеки от новой жизни, как когда принимаем решение её новую начать. А может быть, дело не в этом? Через неделю Саша позвонила с вокзала. Андрюша, Мы больше не можем быть вместе. Что случилось, Сашка? Как мне в Тарусу приезжал Кеша? Ну и что? А то что вместо него должен был быть ты. Из всех муж, которые приходится нести человеку, Непрощение самое тяжёлое. Андрей наказывал Сашу непрощением. Он в тот же день переехал к маме, не звонил, не искал встреч, наслаждаясь своим великодушием и обидой. Он ждал, чтобы она сама пришла к нему, он желал видеть её сломленной. Только после этого он готов был подарить ей своё прощение, которое внутренне было давно готово. Но месяц уходил за месяцем, а она всё не объявлялась. Наступило время, когда Андрей сам готов был просить у Саши прощения, но боязнь показаться жалким остановила его. Момент был утерян, он понял, что она не придёт никогда. Он вступил в затяжную ливневую полосу тоски. Что-то случилось с ним. Неужели сил было выделено только на порыв? С детства внушали им, что жить надо ярко и красиво. Юность их была сплошным исступлением, и никто не учил их жить долго. Нам 30 лет. Что ж, трубы не поют. И где тут выделенные микросплаты? Не бросят к псам, не отдадут в солдаты. И кажется, на крест не поведут. Вдруг он обнаружил, что у нее есть сердце и что оно может болеть. А когда он заговорил об этом с кем-то, оказалось, что все уже давно носят в кармане валидол, и перепады давления не только он, все ощущают. Валидол он купил. Стедли у попросил его в аптеке. Лет десять назад мучился в аптеке по другому поводу. Улыбнулся, вспомнив. Саша то и дело виделась ему в толпе или в окне трамвая. Иногда ему казалось, что она его окликает, и он при странным образом начинал оглядываться. Не было конца этим случайностям и надеждам, которые они рождали. Как-то у певного ларька к нему прилепился косоглазый Фили, мужик лет пятидесяти. Андрей уже и забыл о существовании этого типа полагуров, встающих между несчастьем и мудростью. Сам он давно уже стал человеком замкнутым. А случайных знакомств не любил никогда. Но кружку надо было допить. Говорить грубость не хотелось. А у тебя женщины есть? Есть. Законные или так знакомые? Законные, законные. Ну и как? Нормально. Исключительный случай семейного благополучия. А у меня? А ты ищи. Чего? Любовь. Вот <смех> так я её искал. Ну и выходец нашёл. Я с ней познакомился на танцах в Промкооперации. Маленький цветок, помнишь? Когда я тебе скажу музыку, душивый саз, танцуем мы с ней, а я чувствую, подыхаю. Так эта музыка меня сгибает, затяжечки в ней такие. Ну и влюбился я без разбега. Как в кино. Ну стали мы с ней встречаться, сматывались куда-нибудь на Кировские острова, садимся на колесо обозрения и как в рай подымаемся. Пончики друг друга кормим. А что еще надо, верно? Ну вот. Расстались мы с ней эту заветную черту переходить, значит, и чувствую я, пахнет чем-то от неё неприятным. Мучился я с этим долго. И она трит, понимая, не виновата, но и меня с этого запаха не воротит. В общем, расстались мы. Зубами скрепел, так к ней хотелось, а вспомню запах ну, не могу. Ни с кем у меня с другим не получалось. Классинку маленький цветок купил, пожелал как-то матушке на день рождения подарок присмотреть. Зашел в косметику на Невском народу спрашиваю, розовое масло дают. Зел я одну пробирку вышел на улицу поднес к нюхалу и... и чуть меня Кондрат не хватил. Клавка-то моя розовым маслом душилась. Я к ней люблю и всё такое. А чё ты раньше-то думал, она? Мычу что-то. Ну, да, такие дела. Так-то её больше не видел. Кто меня? Кого Клавку? Да я её каждый день вижу. Я ж тебе про жену рассказывал. Ты что, поляна? Андрей больше не слушал Филю. Не было ему дела до того, почему не сложилась всё же у Фили личная жизнь. Он шёл по улице и потирая гудящие виски, повторял каждый день, каждый день он видит её каждый день. Саша открыл ему дверь и улыбнулась. Ну вот, наконец-то, ликовало всё у него внутри. Вот и здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй навсегда. Здравствуй. И только глаза его всё ещё не могли привыкнуть к новой Саше. Он слушал Сашу и думал, что сам у себя когда-то забрал счастье видеть, как время разглюмировывает сашину молодость. Без него высеивались морщинки, менялся рисунок лица, выпрямлялись завитки желтеющих волос. Без него создавалась эта такая умная, такая понятная, такая горькая красота женщины, которую он никогда не переставал любить. Что ты делаешь с моей причёской, с машишей? Как хорошо, что ты отыскался. Я люблю тебя. Сегодня лошадь валялась в траве, как будто чесала свой круп. Говорят, это град дождил. А сейчас это так дождь. Разве не слышишь? Тебе хорошо со мной? Ему сейчас плохо. Ты его любишь? Да. Андрей встал и оделся, подошел к окну. 2 дня, проведённые с Сашей, уже отдалились и заняли своё место в небывалом и привычном когда-то. На минуту представилось кресло, в котором ему так уютно думалось о Саше, и ночные дома с горящими окнами, казавшиеся увозившими чьё-то счастье кораблями. Теперь он сам был на одном из этих кораблей, но настало пора сходить. तरश अंदे प्न बोल मैं सौ कक्षर शूव अन जोशू नमश अन तरह शिविर Такой желанный, такой тысячу раз снившийся, что протянуть к ней руку казалось безумием лунатика. Ты иди скорей, а то у меня не хватит сил придумывать тебя и ты исчезнешь. проснулся как посыпается в детстве забыв свой возраст и происхождение перечень насущных обид и надобности пребывая ещё головой в тёплом эфирном ложенстве сна он откинул руку и та попала в пустоту Саши рядом не было тут же он услышал за стеной сашины приглушённые видания Потом голос. Почему? Господи, ну почему? Андрей, Господи. Безошибочно понял, что Саша говорит с тем другим. Пропустил ли Андрей телефонный звонок или Саша позвонила сама? Он посмотрел на часы, было 5 часов утра. Господи, да ну почему? Андрей встал, оделся и не прикрывая двери, чтобы не щёлкнул замком, вышел. Слушали радиоспектакль по пьесе Николая Кращука Пойдём туда, не знаю куда. В спектакле были заняты артисты: Николай Лавров, Александр Васильев, Татьяна Михалевкина, Римма Шибаева, Татьяна Тарасова, Валерий Кравченко, Идик Бачанов, Ксюша Дмитренко, Настя Минших и Катя Фоменко. Звукорежиссёр Михаил Куделин, редактор Ольга Комарова, режиссёр Галина Дмитренко.